Собранство дома оказалось шикарным. Я хочу сказать, что такие дома большинство людей видят только в кино. Окон множество, а свет мягкий, неяркий. Ковры и мебель очень чистые, ухоженные и дорогие. Повсюду цветы, хорошо пахнет, и в комнатах разлита приятная прохлада, хотя снаружи солнце печет вовсю. Сара Барстова провела меня по большому холу просторную комнату. Оттуда в следующий холл, в конце которого виднелась дверь, ведущая в некое подобие солярия. Одна сторона комнаты была полностью застеклена, но из-за опущенных чуть не до полу жалюзи света туда проникало немного. В кресле возле стола сидела женщина, которая сортировала фрагменты пазла. Мисс Барсто направилась к ней. Мама «Это мистер Гудвин. Я говорил тебе, что он придет». Она обернулась ко мне и указала на кресло. Я сел. Миссис барстоу выронила из-за рук кусочки картинки и повернулась посмотреть на меня. Она была очень красива. Со слов дочери я знал, что ей пятьдесят шесть, но выглядела она на все шестьдесят. Глаза серые, глубоко и широко посаженные, волосы почти белые. Хотя ее лицо с тонкими чертами казалось совершенно невозмутимым, у меня возникло впечатление, что ему чужда непринужденность и естественность, и оно несет отпечаток сильной воли. Она все так же молча смотрела на меня, пока мне не почудилось, будто сам я выгляжу не слишком спокойным. Сара барстоу заняла кресло чуть поодаль, Я уже готов был заговорить первым, как миссис барстоу внезапно произнесла «Мне известна ваша профессия, мистер Гудвин». Я кивнул. «В действительности, это не моя профессия, а моего нанимателя, мистера Нира Вульфа. Он просил поблагодарить за данное мне разрешение нанести вам визит. Всегда пожалуйста». Ее глубоко посаженные серые глаза не отрывались от меня. В самом деле я весьма признательна, что кто-то, пускай даже и незнакомец, которого я ни разу не встречала, признает мою власть над дверьми моего дома. «Мама!» «Да, Сара!» «Не обижайся, дорогая!» Я знаю, и неважно, знает это или нет мистер Гудвин, что власть не была узурпирована. Отнюдь не ты вынудила меня отказаться от нее, и даже не твой отец. Пользуясь словами Тана, можно сказать, что это был сам Господь. Вероятно, длани его были праздны, и сатана наслал беду. мам пожалуйста. Сара барстоу встала и подошла к нам. — Если вы хотите что-то спросить, мистер Гудвин, у меня всего два вопроса, — отозвался я. — Могу я задать вам два вопроса, миссис барстоу Конечно. Это ваша профессия. Замечательно. Первый легко задать, но может статься, что ответить на него сложно. Возможно, придется подумать и много чего припомнить. Из всех людей вы, пожалуй, способны прояснить его, как никто другой. Кто желал или мог бы желать смерти Питера Оливера барстоу Кто затаил на него обиду, недавнюю или же очень старую? Что за враги у него были? Кто его ненавидел? Это не один вопрос, а все четыре. Но... Тогда я попробую их суммировать. В этом нет необходимости. Хладнокровие не покинуло волю. На них все можно ответить за раз. Это я.